Глава третья. «Я тебя убью!» – шипела Мисаки, схватив меня за грудки и встряхивая над полом. «Эй, отпусти!» – Харука пыталась отцепить ее от меня, однако получалось слабо. Чоу неуверенно топталась на месте, не зная, что делать. То ли помочь Мисаке меня душить, то ли дать по голове и потом уже помочь душить. Одна Харука прекрасно понимала, что даже проспав всю ночь, «Я еще не полностью восстановилась, поэтому не стоит сразу бросаться в драку». Однако Мисаки явно не собиралась в этот раз быть хорошей и сострадательной девочкой, которой показывалась обычно. «Мы тут с ума сходили, не знали, что делать, а она по лесу шлялась». Не успокаивалась она. «Что у тебя в голове, Аска?» «Рисовые пирожки и немного оякадона». Пыхтя поинтересовалась я, с трудом отцепляя пальцами Саки от своего кайкоги. «Опять думаешь только о жратве?» «Послушай, у меня молодой организм. Ему надо откуда-то брать строительный материал». Мисаки не проникла с деталями моего взросления и необходимости в здоровом питании и треснула по затылку. «Ай, перестань!» «Ух, я сейчас как перестану?» «Да я тебя...» а Спасите! Убивают!» Заорала, притворно ужаснувшись я, и выскочила из комнаты. Мисаки, не теряя ни секунды, кинулась за мной. И да, первый раз в жизни я моталась по коридору жилого корпуса школы Годзен от милой и всепрощающей Мисаки, которая сейчас готова была меня отлупить со всех сторон. Причина была достаточно проста. Девчонки чуть не посидели, когда узнали, где я была все это время. Мои оправдания, что, в общем-то, меня не спрашивали, а просто пытались убить, не особо действовали. Когда я выскочила на улицу, то чудом увернулась от идущей навстречу учительницы Аю. ловко поймала Мисаки. «Так, унялись обе. Быстро. Понимаю, что раз уехали смотрители, то можно сходить с ума от радости, но...» «Еще раз говорю. Уняться!» Мы неловко потоптались на месте и даже синхронно уважительно поклонились. «Простите, учительница. Марш на завтрак, потом на занятия». «Да, учительница Аю». Хором ответили мы и рванули назад. «Все же надо еще собраться. Я как-то с ночными происшествиями совсем позабыла, что сегодня у нас первая демонология. Кстати, кот же хоть спал эту ночь. И смотрите ли». Я чуть не поскользнулась на досках пола. Мисаки успела подхватить меня локоть. «Слушай, когда уехали смотрители?» «Откуда ж мне знать?» – проворчала она. «Они объявления не делали. После того, как нас с Харукой вызвали, мы больше их не видели». Я нахмурилась. «Однако, есть о чем задуматься. Почему так быстро?» «Нет, конечно, так-то я понятия не имею. Какие дела у уважаемых Саиванов, только...» только все равно что-то подсказывало. Так просто они срываться с места не собирались. Что произошло? Тут бы, наоборот, остаться и вытрясти из ученицы Годзен все, что она знает. Занятие пролетело в мгновение ока. Кот же выглядел, как ни в чем не бывало. Такое впечатление, что его ночной отдых никто не нарушал. Мне даже стало немного завидно. если он просто знает какой-то фокус, позволяющий выглядеть, будто всю ночь не дрался с демонами, не искал пропавшую ученицу и не... в сумме знает, чем занимался. Порадовало одно. Домашнее задание у меня не спрашивали. А значит, можно было честно спать с открытыми глазами и только кивать в нужных местах, выражая заинтересованность. Периодически меня в бок толкала Харука, и тогда получалось даже осознавать, что говорит учитель. Приходилось как-то смириться с реальностью и мечтать о кровати не так явно. Впрочем, порой я ловила задумчивые взгляды Коджи. Кажется, он всерьез задумывался, оставить меня или же выставить за дверь. Но так как я сидела мышкой, внимания не привлекала, то урок прошел спокойно и мирно. И последовавшие за ним тоже. Повезло, что сегодня не было боевых искусств. Там техникой сонного хорька не отделаешься. Доброй подруге сразу разбудят ласковым ударом в ухо. Единственное, что мне не давало покоя, так это то, что про не говорилось ни слова. Чего ждать? Они где-то снова нарисуются, явятся внезапно. Не то чтобы я опять собиралась что-то откалывать, но предупрежден, значит, вооружен. Кстати, про оружие, я вздохнула. Взгляд Тецуи на мои катану и Вакидзаси мне совершенно не понравился. Мое не отдам. Это дар предка. Он мой и только мой. Я вам не Сату и Кеда. Своё точно никому не отдам. Но пока что пришлось передать их директору на хранение. Начни я разгуливать по школе с мечами, возникли бы вопросы и проблемы за ними. Положа руку на сердце, сравнение с Сату не слишком разумно. Кстати, во время уроков она была молчалива и задумчива. поглядывала на меня, но при этом не было в этом взгляде ни насмешки, ни желания подколоть. Только попытка понять, что происходило с этой аской. Мы вышли с занятий. Я остановилась у порога и посмотрела на небо. Снежное какое. Интересно, когда уже выйдет солнце? Сердце просит весны. В этот момент я осознала, что хочу не просто весны, а перемен. Как будто после боя с Сузуму в изъеденную временем мозаику с выпавшими камешками вернулись нужные элементы, и теперь стало ясно, что я вижу свой путь, только вот далеко-далеко отсюда. А как быть, если мне предстоит завершить еще этот год и следующий? Шоу обернулась и крикнула: "Аска, ты идешь? На обед сегодня рыба. Рыба это хорошо." "Иду", крикнула я. "И да." Прежде чем наводить глобальный порядок во всем мире, сначала разберись со своими рыбой и рисом. Девчонки уже тихо сопели под одеялами, а я смотрела в окно и не могла уснуть. Всю сонливость как рукой сняло после обеда и прогулки. Меня шустро затащили в чайный домик и пригрозили поить чаем до тех пор, пока я все не расскажу. Угроза, вероятно, подействовала бы, но тут снова появилась Аю. словно следила за мной и утащила на тренировку, сообщив, что все все узнают, когда придет время. Мисаки и Чоу насупились, Харука только покачала головой. А я поняла, что даже при всем желании поделиться информацией, мне этого не дадут сделать, потому что Аю увела меня к директору и там строго-настрого приказали помалкивать. При этом указания хранить в строжайшей тайне убийства колдуна не было. а вот про предка говорить не стоило. Я, разумеется, не сдержалась и спросила, почему так. И только от одного взгляда директора Тецуи стало не по себе. «Клан Шангай утратил свою власть, Аска», — медленно произнес он. «Заявлять о том, что он жив, можно только в том случае, если он сможет противостоять своим врагам». Я открыла было рот и тут же закрыла его. Объяснение более чем понятное. Шенгаям не стоит показываться раньше времени. Пока что я кроме покойного Текео из Шенгаев никого не встречала. Видение не в счет, поэтому лучше молчать. Плохо это, но Тацуя не стал бы такого говорить просто так. На уточнение, куда делись смотрители, получила только короткое. Получили приказ и уехали. Беседа завершилась на этой ноте. и меня выставили из кабинета. Сразу вернуться к девчонкам не получилось. Нужно было как-то уложить мысли в стройные ряды и понять, как действовать. Поэтому я прошмыгнула в сторону заснеженного сада, а оттуда к реке. Повезло, и никто не заметил. Не удивлюсь, заметь, кто из учителей мои маневры вернули бы беглянку назад. Пусть колдуна больше нет, смотрителей тоже, но мало ли что еще может произойти-то. На мое счастье все прошло удачно, поэтому, немного походив туда-сюда, полюбовавшись озорными белками и покрытой льдом рекой, я почувствовала себя лучше. Во всяком случае, теперь ничего не мешало ускорить темп обучения. Нужно во что бы то ни стало приблизиться к последнему кю ученика Канси, а там уже будем карабкаться к мастеру. У меня это получается, мне это нравится. Значит, только вперед! «Канзи!» «Точно!» — шепнула я одними губами и, быстро накинув на себя верхнюю одежду, выбралась из комнаты и устремилась на крышу. Писать «Канзи» на таком холоде кистью на бумаге не выйдет, но вот поработать с воздухом — самое то. Выбравшись, я замерла, глядя на школу Токугава. Тишина, покой, больше никаких рубинов огней, словно и не было никогда, и в то же время было чувство, Что соваться туда по-прежнему не стоит, и дело вовсе не в чарах Сузуму Юичи. Я сделала шаг вперед, пытаясь понять, в чем дело. На мгновение тьма над Токугавой пронизала золотыми искрами, вспыхнула золотая сеть и тут же погасла, оставляя недоумение. Она на самом деле была или же привиделась? Сеть Саивананов, соткана из золотого благословения Ксакаранов. Прошелестел женский голос совсем рядом, и по коже пробежал холодок. Я быстро обернулась и увидела стоявшую в нескольких шагах от меня плетунью. Будто сплетенный тысячами пауков лиловый плащ переливался мягким светом. Снежинки падали на него, и так и оставались морозным кружевом. Нити из ее пальцев тонули в ночной тьме, зато спицы между ними сверкали серебром. Я даже замерла, внезапно осознавая, как это красиво. Странно, нечеловечески и безумно красиво. Сейчас это не взбалмошная богиня, а хозяйка судьбы, которая вышла на зимнюю дорогу, чтобы навести порядок. — Что это за сеть? — осторожно спросила я. — Хорошая вещь! — хмыкнула плетунья и неуловимым движением приблизилась ко мне. Я невольно отпрянула, но меня ухватили за ворот и вернули назад. «Стоять! Что за манера пытаться свалиться с крыши, когда я прихожу?» «Простите, я непроизвольна!» Снова хмыканье. «Сеть сайвананов — отличная вещь, которая висит над определенным местом и высасывает злые чары. Смотрите ли, хорошо поработали». «Следов от колдуна Юичи не останется». «А почему они так сорвались с места?» «Все же уточнила я». Плетунья пожала плечами. «Видишь ли, Шонский Сакаран человек непростой и очень не любит, когда его повеления истолковывают не совсем так, как ему нужно. Потому он не будет ждать, он отдает приказы сразу». а приказов императора ослушаться нельзя. «Нельзя ослушаться приказов богов», – возразила я. «Не льсти так грубо!» – я прикусила язык. Собственно, я своими действиями показала, что приказы можно выполнять так, как сам считаешь нужным. Важно только суметь этот аргументировать. Даже с богами можно держать несколько вариантов. «Прошу прощения», – пробормотала я. Плетунья фыркнула. «Много слов, Аска. Что собираешься делать дальше?» Я растерялась. Потом недоуменно посмотрела на богиню. Пусть ее лицо скрыто капюшоном, но можно почувствовать, как Плетунья закатила глаза. «Не время сидеть тут. У тебя много работы. Особенно теперь, когда реку неплохо подросла. Да уж, ничего не скажешь». А что мне нужно сделать? нахмурилась я. Нет, ясное дело, что я пришла не просто так, но пока что ничего не понять. Заставь кланы Таюганори считаться с Шингаями. Миг, и она рассыпалась на тысячи снежинок. У меня пропал до речи от попытки осознать услышанное. Шимат-то, чтоб я еще раз тебя о чем-то спросила. Это вам уже не голова, Цуми!